Глава четырнадцатая. Я взяла телефон, набрала номер Голкиной, спохватилась, что уже поздно, хотела отсоединиться и услышала голос нашей клиентки. «Добрый вечер, Лампа!» «Наверное, я разбудила вас?» — смутилась я и включила громкую связь. «Ну что вы, я почти перестала спать», — пожаловалась Ирина. «Как отдыхать, если Алиса непонятно где?» «Мы не можем изучить содержимое телефона вашей дочери», — сообщила я. «Сотовый остался у неё. Вы, случайно, не знаете, с кем она состояла в переписке в Ватсапе или Телеграме?» «Только со мной», — объяснила старшая Голкина. «И всё?» — уточнила я. «Да, у неё в телефонной книжке один номер. Мой!» — воскликнула мать. «Вы уверены?» — спросил Макс. «Естественно!» Повысила голос Ирина. «В наше время очень страшно жить. Везде преступники и мошенники. Девочке может позвонить незнакомый мужчина и спросить, «Катя, это ты?» Лисенька превосходно воспитана. Она не бросит трубку, а вежливо ответит, «Вы ошиблись». Мужик спросит, «А как вас зовут?» «Моя дочка умеет себя вести и, естественно, назовет свое имя». Завяжется разговор. Мерзавец будет беседовать с Лисонькой по ночам, потом пригласит ее на свидание, а когда малышка придет, он ее заманит на дачу, изнасилует и убьет. Все СМИ постоянно о таком рассказывают. Ежедневно. Поэтому каждое утро и вечер я брала трубку дочки и смотрела, не прилип ли к ней кто. Подруг у нее, слава богу, нет. С кем Лисоньке, кроме меня, общаться? Нет-нет. Девочка только со мной переговаривалась и смс лишь от меня получала. «Бедная Алиса!» — пожалела я девушку, когда разговор с Ириной завершился. «Интересно, что так напугало старшую Голкину? По какой причине она превратилась в безумную мать? До сих пор я думала, что моя мамуля была самой тревожной на свете. Но Ирина Николаевна превзошла мою маму. Я училась в консерватории. Одно время играла на арфе в оркестре. У меня было немного свободы. Мне в 24 года позволялось одной ездить в метро. Правда, прибыв домой, я должна была сразу идти в душ, чтобы смыть заразу. Но сейчас я понимаю свою маму. У них с папой долго не было детей. Я появилась на свет, когда родители были уже не молоды. Алиса — второй ребёнок Голкиных, — напомнил утром Николаша. Первую дочь Ирины звали Эльвирой. Я кое-что о ней успел узнать. В возрасте 18 лет ее задержали и поместили в КПЗ. КПЗ – камера предварительного заключения, на жаргоне «кутузка», «обезьянник». Место заключения при отделениях полиции или на погранзаставах. В них временно держат тех, кого подозревают в совершении преступления. КПЗ относятся к Министерству внутренних дел, а не к Федеральной службе исполнения наказания. Из КПЗ могут отпустить после беседы и, как правило, пребывают там недолго. Вместе с ней в камере находилась еще одна молодая женщина. Ее отпустили после разговора со следователем. К Эльвире никто не приехал, ни мать, ни отец. Ночь девушка провела в камере одна — Дежурный несколько раз подходил к решетке, видел, что задержанная лежит лицом к стене и уходил. Ближе к утру он удивился, что Голкина не меняет позу. Зашел в обезьянник и понял, что Эльвира мертва. Девушка скончалась от острой сердечной недостаточности. Никаких следов насилия на ней не обнаружили. Представляешь состояние Ирины? Ужас! — поюжилась я. «У Голкиной в анамнезе погибший ребенок», — сказал Энтин. «Не каждая женщина, пережив такую трагедию, решится на вторую беременность». Но Ирина отважилась родить Алису. Лично у меня не возникло вопроса, почему Ирина превратилась в патологически тревожную мать. «Вы правы», — согласилась я. «Очень жалко Голкину. Но я от всего сердца сочувствую и Алисе. Понимаю ее». И думаю, что девушка просто не вынесла гиперзаботы матери и сбежала от нее. Ирина — наша клиентка, а мы всегда блюдем интересы людей, которые обратились в агентство. Но в данном конкретном случае у меня на душе неспокойно. Если мы отыщем Алису, то она вернется к матери и опять окажется в клетке. В случае, если Алиса найдется, мы поговорим с ней и узнаем, «Желает ли она воссоединиться с матерью?» — объяснил Вульф. «Если да, но с некоторыми условиями, то сообщим Ирине о местонахождении дочери. Если нет, попросим девушку поговорить с матерью по телефону из нашего офиса и объяснить. Я жива-здорова, но не желаю более находиться под жесткой опекой. Я совершеннолетняя и имею право строить свою судьбу самостоятельно». В случае развития событий по первому сценарию мы сообщим Ирине контакт Алисы, устроим им свидание в нашем офисе под присмотром Энтина, берём со спокойным сердцем у Ирины Николаевны деньги за свои труды и расстаёмся. Если же срабатывает второй сценарий, мы сохраняем тайну местонахождения беглянки, отказываемся от денег Голкиной и получаем головную боль. Ирина примется нас терроризировать, требовать информацию. Думаю, надо поступить так. Ты прав, согласилась я и тут же пожалела Лису. Переписка по телефону для неё невозможна. Вот бедняга. Моя мама до этого не дошла. Просто во времена твоей юности не придумали интернет, заметил Макс. Можно, получив СМС, прочитать его и стереть. Очистить историю звонков тоже пустяк. Вероятно, Алиса с кем-то общалась, просто заметала следы. «Ирина даст фору любому хакеру», — мрачно пошутила я. «Такая особа разыщет любую скрытую от нее информацию». Полагаю, что Алиса опасалась пользоваться мобильным для связи с другим человеком. И потом она же не оставалась одна. Ирина Николаевна всегда держала дочурку за руку. В прямом смысле слова. Единственное, чего девушке удалось добиться, это получить разрешение ездить на работу на такси. «Но только тогда, когда у матери возникала неприятность с машиной», — напомнил Макс. «Интересная ситуация. Позвони Голкиной». Я набрала знакомый номер, и когда Ирина ответила, снова принялась извиняться. «Лампа, дорогая», — прошептала Голкина, — «вас интересует мой автомобиль? Часто ли он ломается?» «Да-да», — одновременно ответили мы с Максом. «Никогда больше не возьму ничего, сделанного этой фирмой». — рассердилась Ирина. Уж так её в салоне нахваливали. Меньше года джип проездил, и ну ломаться. «Хорошо, что у меня в сервисе мастер свой, Женя. Он быстро сюда приезжает и на месте поломку устраняет». «Такого автослесаря надо на руках носить», — восхитился Вульф. «Обычно автомобиль просят привезти на эвакуаторе». «Компьютер барахлит», — пустилась в объяснение клиентка. «Евгений с ноутбуком в салоне устраивается» и устраняет сбой. Вечером поставлю джип в подземный паркинг. Всё хорошо. Утром спускаюсь, а он не заводится. Несколько раз из-за меня Алиса чуть на работу не опоздала. Хорошо, что Женя выручал. На своей машине её отвозил. Вот поэтому пришлось нанять Веру. «Как вы нашли таксистку?» — только сейчас догадалась спросить я. «Ох!» — донеслось из трубки. Лисенька очень ответственная». Когда моя машина впервые сломалась, девочка так занервничала, затряслась. Женя понял её переживания и сам предложил. «Садитесь в мой кабриолет. Он не такой люксовый, но работает безотказно». Во второй раз то же самое произошло. И в третий. Потом Алиса закатила скандал. Никогда её такой не видела. Девочка была всегда тихая, меня обожала. А тут затопала, закричала. Я с трудом нашла интересную работу, но меня выгонят из-за того, что я постоянно приезжаю после звонка. Несусь по лестницам, вбегаю в аудиторию, еле дыша. Всё, буду пользоваться такси. Меня чуть инфаркт не хватил. Наемный автомобиль. Кто в наше ужасное время шофёров досконально проверяет? Сейчас за руль может любая шваль сесть. Убийца, насильник, грабитель». Я стала девочке объяснять, что с ней произойти может. Она не слушает, кричит «Такси! Еду на работу!» «Евгений, возьми, да скажи!» «Моя приятельница работает водителем. Ее часто нанимают ревнивые мужики, которым кажется, что их бабу любой может того самого. Боже, я чуть не заплакала от радости и связалась с Верой!» Кочеткова ни разу нас не подвела. «Ой, как мне такой Евгений нужен!» — воскликнул Макс. «Вечная беда у меня с джипом. Можете телефоном поделиться?» «Конечно!» — любезно согласилась Голкина. «Сейчас скину СМС лампе». «Машина ваша как сейчас поживает?» — задал очередной вопрос Вульф. «Спасибо Жене, пока заводится безотказно. Но я все время жду, что опять забастовку устроит. донеслось в ответ. «Всего вам доброго!» — пожелала я Голкиной. «Звоните!» «Звоните», — ответила она, — «я всегда к вашим услугам».